Глава 35. Лира Дарис орала так, что в рамах дребежали стёкла. Спалить ценнейшую улику, это ж додуматься надо было. Стажёры ёжились, капитан хмурился, а вот начальник сыскного отделения патруля вдруг похлопал по столу. Дайра, хватит. Да, вытащили улику без протокола, но твои эксперты её вообще не нашли. Про травы ни в одном отчёте не сказано. А теперь у нас есть ниточка к преступнику и однозначно уничтоженное гнездо. Ты же понимаешь, что под личиной травника он мог там ещё полгода жить до следующего сбора трав. К тому же, вот, взгляни, по личной просьбе троюродных племянниц к нам едет Терезия Аградан. Терезия Лерадарис немедленно сменила цвет лица с красного на белый. Твои стажёры предположили на демонице привязку на крови, кивнул полковник, и вызвали родственницу на помощь. А ты кричишь, представляешь, сколько кровавых дел она сможет подтолкнуть и сколько моей крови выпьет, независимо буркнула глава отдела. Не без этого, но Терезию уже несколько лет в столице не видели, а тут такой подарочек. Мак потёр руки, а потом сделал строгое лицо. Всё, идите, готовьтесь к приезду тётушки и пишите объяснительный. Архив я потораплю. Последняя фраза окончательно добила Лэр Ударис. Опытная сыщица знала, что начальство никогда не торопит архив, просто потому, что там обычно сидят сёстры, племянницы, любовницы этого самого начальства. Стажёры вывалились из кабинета вслед за главой отдела, и Ангел тихонечко спросил Саю: "А почему Лэр Ударис так говорит про вашу тётю?" Хм, долгая и запутанная история. вожала плечами тёмные. Если коротко, они учились вместе, дружили, а потом Дарис отбила у тётушки Кавалера, и они поссорились. Не общались несколько лет. За это время тётя стала хорошим магом крови, и когда Лэра чуть не вышла замуж за собственного брата, тётя успела приехать и предупредить её до церемонии. Анель поперхнулся воздухом. Дарис не знала об этом, жених знал. Он был незаконным сыном отца Лэры, считал, что именно дочь по вине в грехах отца и собирался ей мстить таким ужасным образом. Но почему Лэра так недовольна приездом твоей тёти? Всё ещё недоумевал Ангил. Эриус усмехнулась. Она каждый раз поражалась наивности Ангелы, но понимала, как это привлекает Саю. Тетя Тереза провела обряд, который открыл правду всей семье и патрульным. Фальшивого жениха не просто изгнали из семьи. Ему предъявили обвинение, был суд. По совокупности деяния его отправили на каторгу лет на 10-15, без права подавать апелляцию. Рмал, наш друг и отменный законник, сказал, что его примером хотели припугнуть тех, кто пренебрегает брачными законами. Аниэль выслушал самым несчастным видом. Ангелы были однолюбами. И даже после смерти пары чрезвычайно редко вступали во второй брак. Измен уже не принимали, как и врачи. как такую. И я читала кое-что об ангелах в библиотеке академии. Лирия Градан волновалась о сестре, но тщательно скрывала своё беспокойство. А уж брак, внезапный магический брак. Тем обратных законов всколыхнула ещё одну проблему. Кто скажет родителям Глядя в пол, спросила Сая, прикусила губу. Всё равно придётся тебе. Категорическим тоном отозвалась Ияри, тут же пояснила. Тебя прадед засмеёт. Тёмная Градан побоялась рассказать о том, что вышла замуж. И бабушка добавит, вздохнула Сая. Ладно, я сейчас напишу, только почтовая шкатулка осталась в гостинице. Здесь есть стационарная, успокоила Фея. Нам всё равно отчёт и сейчас писать. Будет время обдумать. Нет уж, не хочу тянуть, тёмной усмехнулась и шёпотом, пока мужчины отошли, призналась. Очень рассчитываю на помощь бабули, когда придётся встретиться с родственниками Анели. «Лучше малой дедулю зови», — подняла бровь и Яри. «Один их законодательно прижмёт, второй просто тёмным огнём закидает». Сёстры прыснули и усели за стол в крохотной коморке дознавателя, которую им предоставили для написания отчётов. Сая задумчиво покусала перо, погипнотизировала взглядом лист коричневатой дешёвой бумаги и наконец решилась. «Дорогие мама и папа, вчера я нечаянно вышла замуж за ангела». «Ты поаккуратней!» Вздохнула над плечом Иари. "Мами рожать скоро. Думаешь, она оценит длинное описание моего сидения в клетке?" фыркнула тёмная. "Тогда пиши, что ты счастливая и брак магический, чтобы у папы не было искушения сделать тебя вдовой". Лери Аградан прислушалась к мнению близнеушки и старательно вывела. "Я очень люблю моего мужа, и древняя магия подтвердила его чувства ко мне, скрепив наш брак". "Хм, теперь что-нибудь вдохновляющее", продолжала подсказывать ей. "Анель уже закончил учёбу и служит в патруле". Саи почесала перон весок, пытаясь сообразить, что ещё можно «А еще мы почти поймали маньяка, убивающих слабых светлых магичек». Пока Сая коротко описывала родителям обстоятельства ловли преступника, Яри, Аниэль и Старк писали отчеты. Потом все отнесли бумаги в кабинет Лэри Даррис и, наконец, двинулись отдыхать. Правда, на пороге сыскного отдела пришлось остановиться. Во время каникул близняшки Аградан жили в гостинице, Аниэль в общежитии для стажеров патруля. Только древняя магия не позволит супругам разделиться. А еще был капитан Старк, которому поручили присмотры за стажерами, помня о том, что он был в гостинице. то спятивший темный все еще не пойман. Ситуацию жестко и практично разрулила Яре. «Едем в гостиницу», сказала она, передергивая плечами от усталости и недосыпа. «Снимем для вас семейный номер, капитану соседней, а я приглашу к себе тетю Терезию или перееду в номер поменьше». Ангел хотел было возразить, сказать, что номер в довольно дорогой гостинице ему не по карману, но светлая и хищная прищурилась и добавила. «А оплатит все патруль. Операция еще не закончена». Имри Старк восхищенно хмыкнул и предложил фее свой локоть. «Прошу, Л Стенница подаёт ужин в номер? Не сомневайтесь, капитан, фыркнула девушка.